Мы постелили ковер у себя на вышке между топчинами, Затем испугались, а вдруг больше не станет летать. Сели и попробовали подняться к потолку. Поднялись! Ура! Тетя Валя стучала в потолок. «Воины! Обед остывает!» Увидев нас, она ахнула. Велела набрать воды в корыто и отмывать друг друга. Мы безропотно подчинились. За столом в этот раз мы вели себя так примерно, что тетя Валя заволновалась. Может быть, мы в пыли наглотались микробов и скоропостижно заболели? Потрогала наши лбы, успокоилась и велела после обеда отправляться на рынок за картошкой. Это было самое нелюбимое дело – тащить через весь город по жаре тяжелую корзину. Однако мы с радостью ухватились за него. Лишь бы скорее бежало время. Лишь бы скорее пришла ночь. Только ночью ковер-самолет можно испытать как следует. А если днем, представляете, какой шум поднимется в городе. Конечно, мы не ждали полной темноты. В середине лета ночью у нас серебристые, словно в воздухе рассеяна алюминиевая пыль. Иногда можно даже книжку читать, особенно если буквы крупные. Однако ночью пустеют улицы, и меньше риска, что нас увидят. Мы принесли картошку. Послонялись подвору. Потом испугались, не потерял ли ковер свою волшебную силу. Побежали на вышку, проверять. Ковер добросовестно поднял нас к потолку. Мы опять слегка обалдели и на цыпочках спустились по лестнице. Сели играть в шахматы. Не игралось. Пошли в соседний переулок, где ребята играли в футбол. Но наши ноги нас не слушались. И через пять минут девятиклассник Клим, мой сосед, перевел нас в запасные. Мы пошли на реку, искупались. Но и в этом не было сегодня большой радости. Да что такое случилось с временем? Застряло оно, что ли? Просто издевательство какое-то. Мы улеглись в постели еще до захода солнца. И этим снова напугали тетю Валю. Она опять принялась щупать наши лбы. Пришлось сочинить, что мы очень устали, играя в футбол. Тетя Валя покачала головой и ушла. «Как же он все-таки устроен?» – шепотом сказал Виталька. Он уже в тысячный раз об этом спрашивал, и я, по правде сказать, рассердился. «Как да как! Самое главное, что летает!» Виталька не обратил внимания на мою сердитость. «Нам всю жизнь объясняли, что сказка – это сказка. Значит, ковер-самолет не сказка?» «Нет сказка, только по правде», — возразил я. «А может, это такой аппарат? Помнишь, в книжке «Тайна желтой звезды»? У ихних жителей такие летательные аппараты были, мыслями управлялись, мыслелеты. У них это была изобретена, как ее... Ну, против тяжести. Антигравитация, — вспомнил я мудренное слово. «Ну так это же на той планете, у нас откуда?» Может быть, когда-то космонавты с другой звезды прилетели и позабыли. Давным-давно. Я свесил голову Стопчина и посмотрел на ковер. Коричнево-серый узор, края потертые. Вон, даже суровые нитки изнанки просвечивают через вытершийся ворс. Обыкновенные нитки, обыкновенный ковер. Знаешь, Виталька, не гради чушь. Если бы это было с другой планеты, то уж получше что-нибудь. Думаешь, там дураки? Они бы сиденья сделали, иллюминаторы, кабину. А может, им это не надо? Может, на той планете вообще сидений нет? Ну ладно. А где установка, чтобы антигравитацию делать? Из шерсти, что ли, она вырабатывается? Вот это и есть загадка, хмуро сказал Виталька. Это что-то новое для науки. А раз новое, значит, мы должны ученым сообщить в Академию наук, чтобы они изучили и разгадали. Это мне в голову не приходило, но Виталька прав, надо писать в Академию, иначе получится, что мы скрыли важное научное открытие. Только тогда уж нам, коврика не видать. Заберут, печально сказал я. Виталька вздохнул. А может никакой тут науки и нет? Неуверенно спросил я. Обыкновенный сказочный ковер самолет. Виталька опять вздохнул. Вздыхай, не вздыхай, а выхода нет. И все-таки выход нашелся. «Виталька, а для науки его испытывать будут? Надо же ученым знать, как он летает!» «Конечно!» «А кто будет испытывать?» «Ну кто, летчики-испытатели?» Я победно сказал. «Летчики-испытатели умеют самолеты водить, а на коврах они ни разу не летали. Мы-то уже пробовали, а они нет». У них и не получится. Они к разным рукояткам привыкли, да к педалям». Виталька приподнялся на локти и посмотрел на меня с радостным ожиданием. «Значит, мы должны испытывать. В конце концов, мы его открыли, значит, мы и должны. А когда как следует испытаем, тогда и расскажем». Виталька даже подскочил. «Точно. Мы должны сперва все его свойства изучить. И летать научимся хорошенько». Может, тогда нас и дальше его испытывать возьмут, когда изучать будут. Эти мысли успокоили нашу совесть. Мы решили, что лето посвятим испытаниям ковра самолета, а осенью расскажем о нем ученым. Пока мы спорили и решали, окна слегка потемнели, и тетя Валина Кукушка прокричала внизу 11 раз. Мы выждали еще полчаса. Потом осторожненько натянули штаны и футболки. Южное окно мезонина выходило на плоскую крышу задней части дома. Эта крыша стала нашей стартовой площадкой. Мы расстелили на ней ковер-самолет. Первый старт был неудачным. Ковер сильным толчком поднялся в воздух, боком скользнул к забору и сел на упругие верхушки репейника. Я скатился в колючке. «Чего это он?» – шепотом спросил Виталька. Это ты чего? сердит сказал я. Ты куда хотел лететь? Через забор, на улицу. А я хотел сперва, круг по двору сделать. Ковер же не разорвется, чтобы сразу двоим угодить. Сердиться было глупо, и мы это быстро поняли. Просто надо было договориться, чтобы ковром управлял кто-то один. Давай ты, великодушно сказал Виталька. У тебя пока лучше выходит. Мы опять уселись на ковре. Я представил, как медленно, плавно скользим мы вдоль забора. Мимо крыльца, мимо поленницы. Идем по кругу, постепенно набирая высоту. Ковер приподнял края, упруго поднял нас и пошел, пошел. Мы перелетели через забор, пересекли улицу, поднялись до высоты печных труб и тихо полетели над огородами. Я сидел, крепко обхватив за плечи Витальку. Мы молчали. Виталька часто дышал, и под майкой у него быстро-быстро стукало сердце. Ковер мягко прогибался под нами, и мы сидели, как в шелковистом гамаке. Я отпустил Виталькины плечи и подвинулся на край, хотел посмотреть, что под нами. Кромка ковра приподнялась, стала твердше. «Охраняет, вот молодец», — шепотом сказал Виталька. Осторожно, осторожно, я сел на краю и спустил ноги. Равновесие не нарушилось, а край ковра совсем затвердел. Еще сильнее выгнулся вверх и упруго поддерживал меня под коленками. Виталька спустил ноги с другой стороны, опять сказал «Вот молочина» и погладил ковер. Потом спросил «А если вместе сесть? Перевернемся». «Давай тихонечко попробуем». Он стал осторожно перебираться ко мне и, наконец, сел рядом. Ковер летел и летел, без всякого крена. Видимо, обычные законы равновесия на него не действовали. Виталька снова уполз к середине. Встал на четвереньки, потом на колени и, наконец, поднялся во весь рост. Постоял, балансируя, и весело сказал мне «Все нормально, вставай». Я добрался до Витальки, ухватился за его футболку и распрямил колени. Они слегка вздрагивали. Ковер мягко продавливался под босыми ногами, но стоять было можно, летели мы ровно, как по ниточке. И вдруг я понял, что ковер летит сам по себе. Я давно уже не управлял им. Значит, он может сам? Значит, надо ему только показать направление? А вдруг ковер-самолет просто заманил нас на себя и теперь унесет в Тридевятое Царство за темный лесной горизонт? Я моментально решил сделать разворот. Ковер послушался, тот же миг. «Вот умненький!» — ласково сказал я, и от радости опять обхватил Витальку за плечи. Мы пролетели рядом с темной пихтой, растущей в незнакомом дворе. Так близко, что мохнатая ветка чиркнула меня по плечу. На крутой крыше у печной трубы сидел кот. Он услышал шорох, увидал нас, взгорбился и зашипел. А внизу у крыльца загавкала собака, но мы уже прилетели. Ощущение полной безопасности радостно захлестнуло меня. Я прибавил скорость, и на этой скорости мы стали круто подниматься над городом. Зашумел, ударил в грудь встречный воздух, откинул назад наши волосы. Мы покачнулись, но опять крепко встали, держась друг за друга. И снизу, и сверху, и по сторонам была пустота. Но она не пугала. Мы сразу и крепко поверили в надежность ковра самолета. Он был наш друг и не мог нас обмануть. Мы летели, прошивая светлый ночной воздух. Он лежал пластами, теплыми и остывшими, вперемешку. Мы попадали то будто в нагретую вату, то в продутый осенними сквозняками коридор. А иногда случалось так, что мы двигались, словно по пояс в нагретой воде, а локти и шея в пупырышках от колючей свежести. Внизу под нами разрастался город с россыпью светящихся квадратиков окошек, с тонкими бусами фонарей вдоль главных улиц. Они горели, хотя ночь была совсем светлая. С трех сторон город обнимала широкая река. В ней отражалось серебристое небо и желтоватая заря. Она не гасла над северным горизонтом. Я вдруг подумал, что с земли мы теперь кажемся не больше почтовой марки. И все-таки... «А если увидят?» – прошептал я. «Небо-то вон какое светлое!» «Кто увидит?» – откликнулся Виталька. «Улицы пустые!» но не совсем же пустые!» «Ну и пусть видят!» – беззаботно сказал Виталька. «Подумают, что это марсианская летающая тарелка!» «Четырехугольных тарелок не бывает!» Это у нас не бывает, а на Марсе. Мы оба засмеялись, а ковер-самолет уносил нас в светлую высоту, где, как жидкие огоньки, переливались две самые яркие звезды.